Глава 23. Гэри Мерчентун нравилось, как струи проливного дождя барабанили по его коже. Ощущение было даже приятным, словно он всё ещё оставался прежним. Одежда промокла насквозь, но это не имело значения. Внизу по улице проносились машины, случайные прохожие торопились вернуться домой, в тепло. Здесь же, высоко наверху, в темноте которую разгонял лишь тусклый свет из окон, фигура Гэри становилась почти невидимой. В любом случае на крышу никто и не смотрел. Ему удалось миновать пост охраны, просто сделав вид, что он имеет право тут находиться. Все отводили взгляды, чувствуя опасность зверя даже тогда, когда бывший военный пребывал в прежнем теле. Ни один из больничных сторожей, работающих за минимальную зарплату, не стремился преградить путь зловещему незнакомцу из приёмной он поднялся по лестнице и оказался на крыше настоящая власть означала, что привычные правила общества его больше не касались если за последние дни гэри чему-то и научился то как раз этому законы предназначались для тех, кто готов был им повиноваться Вот только он сам постепенно превращался в иное существо и чувствовал, что не способен больше держать в узде зверя, который медленно отвоевывал себе тело. Совершённые ужасные поступки тоже никто не отменит. Их приходилось совершать согласно условиям сделки. Но Гэри заботило только Кэти. Если удастся её спасти, то всё остальное не будет иметь значения. И никому не нужная жизнь бывшего военного послужит хоть чему-то хорошему. Когда Гэри проснулся сегодня утром в человеческом обличье, он немедленно вспомнил ночную охоту на крыс, и два не опорожнил желудок. Это очень не понравилось зверю. Никто не смел его осуждать или пренебрежительно относиться к результатам труда. Внутреннее чудовище понемногу становилось сильнее. Оно не обладало совестью и моралью, лишь стремилось к выживанию. Как ни странно, этот факт беспокоил Гарри больше, чем убийство. Возможно, сказывалась служба в армии. Окна на пятом этаже в здании напротив не заслоняли шторы, потому что Кетти нравилось выглядывать наружу, даже если вид загораживали другие дома и пелена дождя. Очень, очень плотная пелена дождя. Гэри проследил, как Тина заходит в палату и начинает доставать журналы со статьями о знаменитостях и моде, которые так любила их дочь. Однако девочка бросила на глянцевые обложки лишь мимолётный взгляд, после чего снова сомкнула веки. На лице жены появилось выражение, словно только что отломился новый кусочек её сердце. Раньше Гэри слишком часто видел это выражение, но не мог ничего поделать. только сидел и смотрел. Но теперь всё изменилось. Теперь он способен повлиять на ситуацию, хотя для этого пришлось заключить сделку с дьяволом. Гэри выполнит всё, что прикажет Моретти, а тот взамен спасёт Кэти. Бывший военный с холодной уверенностью осознавал, что скоро от него самого ничего не останется, что зверь одержит верх и выместит все прежние намерения. цели и мысли, но ни капли не возражал. Любой отец принёс бы такую жертву ни секунды не колеблясь за малейший шанс спасти жизнь любимой дочери. Тогда Тина поймёт, что не совершила ошибку, выйдя замуж за Гэри. Тело пронзила острая боль, заставив его упасть на колени. Настало время чудовищу отправляться на задание.